Он всегда слушал с приятной улыбкой гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики –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 В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерь Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сене, всегда почти до самого потолка наполненной соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Трескатые горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувшая от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены дома убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, И если бы некоторые из них были унесены, то они бы верно этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой — Петра Третьего. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами, Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене, и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный содержавшийся с такой опрятностью, с какой верно не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливреи. Комната пульхерии ванны была вся уставлена с сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами цветочными, огородными, арбузными висело по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетия, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхриванна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала на что она потом но потом потребиться. Но самые замечательные в доме были поющие двери. как только наставало утро пение дверей раздавалось по всему дому я не могу сказать от чего они пели Перержавевшие ли петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос. Дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дисконтом. Дверь в столовую хрипела басом, но та, которая была в синях, издавала какой-то странный, дребезжащий, И вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук, но я его очень люблю. И если мне случится иногда здесь услышать скрыть дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике. ужином уже стоящим на столе, майскую темную ночью, глядящую из сада сквозь растворенное окно на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей. И, Боже, какая длинная навивается мне тогда вереница воспоминаний.